Когда утонет Санкт-Петербург. На гранитном спуске к Неве, на морском краю, набережной лейтенанта Шмидта, рядом с Воронихинской колоннадой моего родного Горного института, расположен так называемый Фудшток. Это старинное специальное устройство, большая вертикальная линейка, которая постоянно измеряет уровень Невской воды. Причем деления на этой огромной линейке по многовековой традиции нанесены в британских дюймах. Такой же фудшток находится в Кронштадте. Кронштадтский фудшток является одним из главных в мире по отчету уровня морской воды. Сейчас уровень моря нормальный. Но что будет завтра? Что будет через год? Что будет в период следующего наводнения? Угрожает ли Петербургу судьба невидимого города Китежа, по легенде находившегося на берегах озера Светлояр, в 1237 году во время татаро-монгольского нашествия, опустившегося навсегда под воду и ставшего русской Атлантидой? На холодной озерной перкали черной ряби славянская вязь. Город Китеж идет в зазеркалье, отражением своим становясь. Помолись, чудотворные кони, чтобы близко избегнуть беды. Разлетятся татарские кони и застынут у самой воды. Обернувшись серебряной тканью, сберегая свой праведный люд, город Китиш ушел в зазеркалье, не дожив до раскола и смут. Эту северную Атлантиду не отыщет никто никогда, Только вдруг под придонную тиной Заблестит куполами вода, И на льду, заметенном метелью, Ожидая над лункой улов, Рыболовы услышат с похмелья Тихий благовест колоколов. С самого своего основания Санкт-Петербург чье трехсотлетие мы отмечали в 2003 году, неоднократно подвергался катастрофическим наводнениям и угрозе окончательного затопления. Не зря многие современники Петра Великого и его потомки считали, что он основал столицу Российской империи на гиблом месте. Достаточно вспомнить зловещие пророчества, Петербургу быть пусту, будто бы изреченная его первой нелюбимой женой Евдокии Лопухиной перед насильной отправкой ее в монастырь. На стенах старинных питерских зданий до сих пор можно увидеть отметки двух самых катастрофических наводнений в истории города на Неве, знаменитого наводнения 1824 года, воспетого Пушкиным в поэме «Медный всадник» и не менее опустошительного наводнения, произошедшего ровно сто лет спустя, в 1924 году. На набережной реки Мойки, у самого широкого в городе Синего моста на Исаакиевской площади, близ здания Всероссийского института растениеводства имени Николая Ивановича Вавилова, стоит гранитный обелиск, увенчанный трезубцем, атрибутом Нептуна. Повелителя водной стихии, с металлическим пояском, показывающим высоту наводнения 1824 года. Сейчас, уже в начале 21 века, продолжается спор о возможном затоплении Санкт-Петербурга в будущем и о возможности новых катастрофических наводнений. Вспомним пушкинские строки. «Красуйся, град Петров!»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 Утром 23 сентября 1924 года ничто не предвещало наводнения, но около полудня с Финского залива подул порывистый западный ветер. Нева и каналы стали набухать. В 1 час 20 минут вода поднялась на 5 футов, 152,4 сантиметра, выше ординара. С Петропавловской крепости раздались первые пять предупредительных выстрелов. Через полтора часа вода пошла на город. К пяти часам утра буря достигла наивысшего напряжения. Зимний дворец и Исаакиевский собор представляли собой острова, возвышавшиеся посреди половодья. Петербург, надо сказать, не одинок в своей беде. Многие старинные европейские города по тем или иным причинам систематически страдают от наводнений. В их числе не только приморские города, такие как Венеция или Гамбург, но и далекие от моря, вроде стоящие на Вултаве Праге или расположенные на Дунае, второй европейской реке после Волги Вене. Все города, стоящие на берегах рек, Могут неожиданно стать объектом наводнения, когда из-за проливных дождей или таяния льда запруживаются речные протоки. Теперь же по прогнозам некоторых ученых Петербургу угрожает катастрофическое по своим масштабам и последствиям наводнение с подъемом уровня воды до пяти и более метров. И тут самое время вспомнить легенду о невидимом граде Китеже. Однако там, по господней воле, город просто опустился на дно озера, чтобы спастись от разорения татарскими ордами. Говоря научным языком, произошла трансгрессия — опускание участка суши. Санкт-Петербург с момента своего основания страдал от наводнения около трехсот раз. При подъеме уровня воды в Неве от 161 до 210 сантиметров наводнение классифицируется как опасное. 66 раз в городе происходили наводнения особо опасные, с уровнем подъема воды от 211 до 299 сантиметров, а вот наводнение с уровнем воды более 300 сантиметров относительно нуля кронштадтского фудштока, называют уже катастрофическим. Самое крупное наводнение в истории города произошло 19 ноября, 7 ноября по старому стилю, 1824 года. Сильный западный ветер поднялся ночью, и уже утром уровень воды был крайне высоким. Чтобы представить себе наглядно масштаб и уровень воды во время этого наводнения, взгляните хотя бы на каменных сторожевых львов с поднятой лапой, как живые, у дома князя Лобанова Ростовского на Адмиралтейском проспекте. На одном из них спасался от грозной стихии пушкинский Евгений, Ведьневская вода лизала подошвы героя Медного всадника. И он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может, вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною в неколебимой вышине, над возмущенную Невою стоит с простертой рукою, кумир на бронзовом коне. Затопление набережных и центра города начиналось внезапно. Вода тогда поднялась до отметки 421 сантиметр. Из-за возникшей паники наводнение привело к многочисленным человеческим жертвам. Другое катастрофическое петербургское наводнение произошло ровно через столетие после описанного Пушкиным. Это наводнение 23 сентября 1924 года которое принесло много бед и неприятностей. Откуда эти катастрофические наводнения? Прав ли был Великий Петр, заложивший будущий город в болотистом и систематически затопляемом месте? Мнения ученых на этот счет принципиально разделились. Так, один из крупнейших отечественных морских геологов и специалистов по Балтийскому морю, Заведующий отделом морской геологии Всероссийского научно-исследовательского геологического института, доктор геолога минералогических наук, профессор Михаил Александрович Спиридонов, полагает, что Санкт-Петербург ждет судьба города Китежа. Он основывается на том, что город находится на довольно интересном с геологической точки зрения месте. Всего-то около шести тысяч лет назад то есть совсем недавно, с геологической точки зрения, территория Петербурга, как и все пространство современного Балтийского моря, была покрыта достаточно глубоким и соленым водоемом, получившим название Литариновое море. Вопреки распространенному мнению о том, что Петр I построил новую столицу государства российского на болотах, Северная Венеция на самом деле находится на огромной морской песчаной террасе, тоже не лучшем фундаменте для крупного города. Территория, на которой стоит город, много раз заливалась морем или крупными пресноводными озерами, в частности Ладожским озером, по своим размерам вполне соответствующим морю. Петербург расположен на очень узком перешейке между Финским заливом и Ладожским озером, который был затоплен примерно 2500 лет назад в результате повышения южного берега Ладоги. Вследствие этих геологических процессов мы отчетливо наблюдаем в практически ежегодных наводнениях, которые доставляют жителям Санкт-Петербурга большие неудобства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 Если верить тектонической карте, Петербург расположен на так называемом Балтийском, или как его еще иногда называют, Финно-скандинавском щите, который поднимается под действием изостазии – состояния равновесия масс земной коры и мантии. Таким образом, город должен не опускаться, а наоборот, подниматься вместе с этим щитом. Так грозит ли затопление Санкт-Петербургу с позиции современной тектоники? Мой учитель, замечательный российский ученый, профессор Олег Георгиевич Сорохтин, годы жизни с 1927 по 2010, считал, что не грозит, потому что вся феннаскандия... Так с конца XIX века ученые называют скандинавские и Кольские полуострова, Финляндию и Карелию, на краю которой находится город на Неве, сейчас поднимается после того, как ледник последнего оледенения земли, Вюрмского, растаял. Под тяжестью ледника 12 тысяч лет назад финноскандия опустилась, Сейчас Когда тяжесть ледника исчезла, континентальная кора под бывшим ледником поднимается. Так, в Ботническом заливе это происходит со скоростью примерно сантиметр в год. В районе Петербурга скорость всплытия меньше, но процесс аналогичен. Профессор Спиридонов, оспаривая это мнение, указывает на то, что город на Неве не относится к Балтийскому щиту, а находится за нулевой линией поднятия, уже в области тектонического, регионального опускания. Верно ли это? Ведь между Балтийским щитом и местом расположения Санкт-Петербурга нет никаких глубинных разломов. Значит, Питер все-таки на щите, причем в геологическом смысле, а не в древнегреческом. Но дело в том, что он находится на самом краю Балтийского щита, очень прочно связанного с русской платформой, образовавшейся примерно 1,9 миллиарда лет назад. С тех пор это единый прочно спаянный тектонический блок, поэтому подъем Балтийского щита вызывает и подъем смежных частей русской платформы. Кроме того, Спиридонов считает, что в районе Петербурга на краю Балтийского щита происходят дифференцированные блоковые движения, часть из которых указывает на его погружение, хотя и с небольшими скоростями. Так что тектоническая основа для затопления города на Неве Все же существует. Это казалось бы чисто научная полемика между двумя уважаемыми учеными не может не волновать каждого петербуржца. Мне, как Ленинградцу и блокаднику, безусловно, хочется, чтобы правым в этом споре оказался Сорохтин, который указывал на то, что петербургские наводнения происходят не за счет тектонических движений а потому что циклоны, проходя через центр Балтийского моря в том месте, где находится Ботнический залив, пересекаются с самой Балтикой. Из-за низкого давления в циклоне поднимается уровень воды. Когда же циклон уходит, то гигантский водяной горб разрастается во все стороны, в том числе и по направлению к Финскому заливу. Масштаб наводнения – напрямую зависит от интенсивности циклона. Если к берегу Финского залива приходит очень сильный циклон с низким давлением в центре, то стоит ждать большое наводнение, возможно, даже катастрофическое. Такое наводнение прежде всего приведет к разрушению всей береговой линии, нарушит систему накопления осадков, из-за чего произойдет крупное заилиние, перенос различных масс, в том числе и загрязненных, которых немало вокруг города. Там, где был нормальный песчаный покров на дне, вдруг появляется голая плотная осадочная порода, песок весь куда-то унесен, исчез, размыт или наоборот. Там, где была достаточно нормальная песчаная ситуация на поверхности, возникают какие-то илы, которые завалили эту поверхность. Произошло обмеление. Кардинальные изменения нормальной геологической ситуации — вот что такое последствия наводнения. При этом разрушатся петербургские набережные». Затопленными окажутся ценнейшие памятники архитектуры, истории и культуры, имеющие мировое значение. Из-за того, что Санкт-Петербург расположен на заболоченной в свое время морской террасе, раскиснут и поплывут фундаменты зданий, и здания рухнут. При наводнении, достигающем пятиметрового уровня, Большая часть старых фундаментов может не выдержать такого подъема воды. Хотя Питер за 300 лет своей истории достаточно вырос, все равно подобное наводнение целиком охватит не только исторический центр, но и большую часть города. Идея создания целого комплекса гидротехнической защиты города появилась уже в конце 20-х годов прошлого столетия, Однако драматические события, происходившие в нашей стране в 30-е годы, не дали осуществиться этому проекту и вспомнили о нем только в середине двадцатого века, после очередного крупного наводнения. Целых 20 лет было потрачено на новые проектные разработки, и только в 1979 году строительство наконец-то начали. Теперь 11 дамб комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений должны уберечь город на Неве от дыхания грозной стихии. Так угрожает ли Петербургу судьба легендарного невидимого града Китежа? Если верить профессору Спиридонову, положившему в основу своей гипотезы геологические факторы, и оперировать понятием времени в десятки тысяч лет, то, к сожалению, приходится признать, что в будущем неизбежно наступит такой период, когда территория города на Неве вновь покроется морской водой. Однако при этом не следует забывать о том, что в запасе у ученых еще достаточно времени для того, чтобы придумать новые Более совершенные способы защиты Петербурга от наводнений. Все, что прежде я не видел годами, Вижу словно в освещении резком. Я стою на недостроенной дамбе Меж Кронштадтом и Сестрорецком. Чайка белая кружится устала, Сжет лицо прикосновение влаги. Рядом грузные пыхтят самосвалы, и опоры городят работяги, бьет по берегу волна однозвучно, и о камни разбивается в пене. «Торопитесь», — говорит, — «потому что приближается пора наводнений. Все события из памяти стерты, их сегодня и следа не ищиты. Эти, ставшие руинами форты, были грозную когда-то защитой». Не вчера ли мы притлеущей лампе подыхали в окружении немецком? Я стою на недостроенной дамбе меж Кронштадтом и Сестрорецком. Ветер Балтики крепчает нагонный, подгоняя: "Поспешайте, не ждите". За спиною дворцы и колонны, за спиной исчезающий Питер. Объявление звучит штормовое: Перечислить я сумею едва ли, сколько раз с неугомонной невою понапрасну земляки воевали. Но проливами становятся реки, и ученые расчислили точно то, что было в девятнадцатом веке, и в двадцатом — это только цветочки. Неприятно вместо добрых напутствий нам напутствия слышать такие. Неужели Петербургу быть пусту, как пророчила ему Евдокия? Угрожает нам соленым напитком новый век, что не пройдет стороною, представляется наивной попытка от него отгородиться стеною. Эту дамбу потомки в финале раскопают наподобие трое, потому что все, что мы начинали, никогда не успевали достроить. Были с детства мы к стойки, но лихие не рассеялись чары. Лишь руины мы встречали и стройки, как заметил мой приятель Анчаров. А под старость так хотелось и нам бы хоть немного помечтать о хорошем. И я стою на недостроенной дамбе между будущим веком и прошлым.